«Значит, Илбетч был в твоих руках, а ты отпустил его!» Муэртал произносил слова, привычно не спрашивая, а утверждая. «Благородный Адонт ошибается», — сказал Шоаран. «Не только я, но и все, кто был на берегу, ни на секунду не сводили глаз со сказителя, а он никак не может быть Илбетчем». Адонт досадливо поморщился. «Как ты еще глуп», — проговорил он. «Что мы знаем об Илбече и о его работе? Не думаешь ли ты, что Илбеч должен таскать для Оройхона камни? Может быть, для того, чтобы выстроить орайхон достаточно рассказать сказку, повернувшись лицом к Далайну? И уж во всяком случае старик видел что там происходило. Он мог видеть Элбэча и укасать его нам. Было темно, напомнил Шоаран. Факелы зажгли позже. Все равно, Адонт был непреклонен. Ты упустил Элбэча. Виноват, Шоаран слонил голову. И вообще, продолжал Адонт, мне непонятно, что ты делал ночью на мокром, «И как сумел вернуться?» «Я же говорил, ходил слушать сказителя. Чарлах сам пригласил меня». «А ты и поверил. Слушал бы Кирмона. Я его для этого кормлю. Только помни, мне нужны не сказочники, а солдаты». Адонт задумался, а потом произнес, словно самому себе, Хотя именно на эти тихие слова следовало обращать внимание более всего. Значит, Элбетч прячется в республике изгоев. Во всяком случае уйти к тем изгоям, что в провинции Уртака он не сможет. Туда сейчас и жирх не проползят После праздника мегмара я пошли наших людей, в помощь Уртаку, тебя тоже. Тогда и посмотрим, что ты за штука. Стоит ли тебя отправлять на поиски Илбетча и вообще, стоит ли тебе быть царегом? Слушаюсь, сказал Шаран. Предупреждение Муэрталла не испугало, а скорее обрадовало Шарана. Ведь оно значило, что вскоре он снова увидит Далайн и, может быть, сумеет что-то сделать и заодно отведет угрозу от Чаарлаха, который, по словам наместника, никак не может быть в тех краях. На свой Райхон Шааран вернулся в прекрасном расположении Дууха. Проходя мимо палаток, в которых ютились земледельцы, Шааран увидел девушку, ту, что он опознал на мокром Райхоне. Вообще-то он встречал ее и раньше. Райхон мал, Населяет его чуть больше тройной дюжины человек, так что можно запомнить всех в лицо. Просто прежде Шаран не обращал на девушку внимания, а теперь подошел, чтобы поговорить и успокоить. «Привет!» — сказал он. Лица девушки побледнело, она поняла, что ее узнали. «Ну, конечно, никто не запрещал». Вольным земледельцам выходить на мокрый райхон, но одно дело вместе с другими женщинами ходить за чавгой, совсем другое, быть замеченной в компании налетчиков и изгоев. Девушка сглотнула волнение и тихо ответила. — Здравствуйте, храбрый царек. — Как тебя зовут? — спросил шаран Я Авдай. Ответ прозвучал шепотом не надо бояться я авдай произнес шаоран и не зная как успокоить девушку добавил я тоже люблю сказки очень я авдай ничего не сказала на эти слова и шааран не мог понять убавилось ли страха в ее глазах сам шааран был удивительным образом стеснен разговором вроде и сказать ему было нечего Но повернуться и уйти, как делал, обычно почему-то он не мог. Вы, — наконец нашел он тему для беседы, — остаетесь здесь или будете покупать землю на том Арайхоне, что стал сухим? и Здесь. Губы я Явдай едва шевельнулись. Почему? Участок можно поменять на больший. Я зайду к тебе завтра, а ты пока подумай. Обрадованный удачным завершением разговора, шаран быстро ушел. О том, почему он, обычно легко подбиравший слова, вдруг стал косноязычен, Шоаран не подумал. Но на другой день, потратив полчаса на поиски, явился в палатку Явдай. Девушка жила вместе с матерью, младшим братом и двумя младшими сестрами. Мать немедленно выгнала младших на улицу, а старшая дочь принялась подталкивать к Шаарану и расхваливать на все лады, словно торговка, пытающаяся удачно сменять жанч из гнилой кожи на все блага мира. Но на этот раз неумная мамаша не раздражала Шаарана, он просто не обращал на нее внимания, целиком поглощенный темным огнем, горевшим в глазах девушки. Я в Сидела молча, с неподвижным лицом, на вопросы отвечала тихо и односложно, так что беседу в основном пела мать. Между делом Шаоран узнал все обстоятельства семьи, которые складывались попросту трагично. Семья жила бедно, поле было маленьким, и после выплат оставалось так мало зерна, что приходилось не только есть чавгу и жирха, ну и вообще сидеть голодными. А три месяца назад умер отец Яавдай, даже не погиб, а умер от какой-то болезни. Яавдалу, единственному сыну, еще не исполнилось 12 лет, поэтому он не мог наследовать отцу, и поле должны были отобрать в казну, а потом отдать тому, кто согласится в течение 6 лет, кроме налогов отдавать государству половину урожая. Такого рода перетасовки участков предупреждали бесконечные дробления земли и приносили в ванну изрядный доход. Только война, а потом сумятица, связанная с появлением новой сухой земли, позволили обезглавленной семье удержаться на месте и не быть немедленно выгнанной в Нойт. Но все понимали, что долго так продолжаться не может. «Сколько лет, мальчишка?» спросил Шааран. «Одиннадцать. Послезавтра исполнится». Шааран усмехнулся. «Он совсем забыл, что сегодня первый день Мягмара и послезавтра день рождения всех мужчин. Женщины моложе. Они родились на пятый день». «Одиннадцать, двенадцать. Какая разница?» сказал Шааран. «Я поговорю с Баргедом, чтобы он закрепил поле за вами, как наследство. Думаю, он согласится. У него сейчас много дел на новой земле». Самому шарану исполнялась и дюжина, и три года. Но он до такой степени уверовал в полторы дюжины, которые приписал себе, выступая в цареги, что искренне считал Явдан маленькой, хотя на самом деле она была на год старше его. Никогда еще Мягмар не проходил так быстро. Всю праздничную неделю Шаран был свободен от службы и каждый день с утра заходил за Явдай и уводил ее гулять. Мать без слова отпускала дочку с молодым царегом, хотя две младшие сестры и брат, не разгибаясь, трудились на прибрежных завалах. Сам Шоаран еще ни о чем таком не думал. Но судьба Яавдай всем казалась решенной. Соседи вновь стали ласковы, сосиротевшись семьей, а Баргет с готовностью сделал нужные пометки, сшит их из кожи книгах, закрепив землю за несовершеннолетним Яавдалом. Утром первого дня по окончании мегмара Шоаран пришел проститься. — Уходим на запад, — сказал он, — к Адонту уртаку У него четыре оройхона с изгоями, так что не знаю, сколько там придется пробыть. — Она будет ждать, — сказала мамаша, и Яавда и молча кивнула. Догадливая мать вышла из палатки, оставив дочь наедине с Шоараном, Я не так и просидели все время друг напротив друга. Лишь когда подошло время уходить, Шаран спросил: "Ты вправду будешь ждать?" И я, Авдай, как всегда, помедлив, чуть слышно ответила: "Да".